Глава восемнадцатая Нашли у автовокзала, Александр Вадимович. Отчитывается мужчина. Признался сразу же, на месте. Отлично, Борь. Нож изъяли? Да, и навешали прилично. Все, что просили, выполнили. Журавлев удовлетворенно кивает, закинув руки на спинку дивана, Со стороны кажется, что с собой он доволен куда больше, чем оперативной работой Бориса, и я никак не могу с этим поспорить. Заслужено. Опустив взгляд, открываю замочек сумки и исследую содержимое. Внутри ожидаемо все перевернуто вверх дном. Но, к счастью, кошелек, телефон, паспорт и ключи остались на месте. Я отойду в уборную. Шепотом сообщаю Саше, чтобы не мешать разговору. Решив не дожидаться ответа, встаю с дивана и выхожу из кабинки. Сумку сжимаю под мышкой. Пока иду по залу, чувствую знакомое жжение между лопаток. Но как ни странно, в данный момент оно не вызывает во мне ни капли былого раздражения. Вымыв руки с мылом, вытираю их сухими салфетками пританцовываю на месте под звучащую из динамиков музыку. Настроение, недавно скатившееся к плинтусу, взлетает до небес. И дышать вдруг становится легче. Я будто заново обретаю утраченную свободу, которая, как оказалось, почти всегда идет в комплекте с деньгами. Закончив приводить себя в порядок, достаю мобильный и набираю номер Наиля. Чуточку злюсь, когда автоматический голос оператора сообщает, что у него идет звонок по второй линии. Мог бы и переключиться. Недовольно ворчу себе под нос. Вернувшись в зал, замечаю, что Борис исчез из ресторана так же резко, как и появился. А я ведь даже поблагодарить его не успела. Услышав цокот каблуков, Журавлев отрывается от телефона. Мажет по мне взглядом и указывает на бокал шампанского. «Когда закончишь, можем ехать». Сев на место, берусь за тонкую ножку и подношу алкоголь к губам. Мелкие пузырьки тут же касаются губ. Аккурат под снизившийся градус напряжения хотелось бы распрощаться с Сашей. Жаль не навсегда, а до следующей встречи. «Я вызову такси». На красивом лице мелькают легкое недоумение и протест. Брови хмурятся. Очевидно, мой ответ пришелся Журавлеву не по душе. Я уже пообещал Наилю, что доставлю тебя домой в целости и сохранности. Тем более мне по пути и не составит труда. Качаю головой. Так вот, значит, с кем был звонок по второй линии. Наиль решил скинуть часть своих обязанностей, Знал бы на кого. Поставив меня перед фактом, Саша спокойно опускает взгляд на экран, что-то быстро печатает и тянет губы в улыбке. Сердце дрожит. И я не могу не думать о том, что там в диалоговом окне, не Настя. Несмотря на пятилетний брак, Журавлев, оказывается, ничего не знает о любви. Он свободно флиртует с другими девушками, без капли стеснения, озвучивает им свои тайные желания, с кем-то приводит их в исполнение, а с кем-то нет. Весьма удобно. Но тогда зачем штамп? Я довольно быстро расправляюсь с алкоголем, до конца не допиваю, но та доза, которая оказывается во мне, вызывает положительный эффект и помогает немного расслабиться, перед предстоящим событием поездкой домой. «Я закончила». Громко сообщаю. Не дав мне времени опомниться, Саша снимает с вешалки бежевый плащ и любезно помогает одеться. У него на редкость прекрасные манеры, но их портит грязный болтливый язык. Удивительно, как это вообще в нем сочетается? Чивы не оставляешь принципиально?» «Интересуюсь, когда мы идем по залу. Или не позволяет зарплата госслужащего». Журавлёв достает ключи от автомобиля, иронично вскидывает брови. «Оставляю. В приложении, Полин». Я взрываюсь от смеха, потому что не знала о подобной функции. «Некоторые провинциальные привычки не искоренить. Жму плечами». Саша усмехается, придерживает тяжелую входную дверь. Наше общение резко меняет вектор на теплое и приятельское, что определенно к лучшему. Не дожидаясь, пока мы выйдем, в ресторан грубо вламывается крепкий седоволосый мужчина. Задев меня локтем, он даже не думает извиняться. Похлопывает Журавлева по плечу, кривит губы. Остановившись на мне... Смотрит неприятно и чуточку пренебрежительно. У него на лбу читается «Я власть, мне все можно». Остальные — мелкие, недостойные людишки. «Уже уходишь, Алекс?» — спрашивает запыхавшимся голосом. «Неужели не составишь мне компанию?» Осознав, что эти двое прекрасно знакомы, вежливо здороваюсь, несмотря на отрицательное первое впечатление — Ответа не получаю, как и изменений во взгляде. Если ты не видишь, то я уже с компанией. Саша говорит выдержанно и спокойно, но я замечаю, что его скулы становятся каменными, а недавняя улыбка на мою шутку тут же пропадает с лица. Набери меня вечером. Какого-то хуя тех старней выиграл тендер, хотя все было оговорено. Резкий мат режет уши. Я перевожу взгляд от одного мужчины к другому и, немного подумав, решительно направляюсь на улицу, не забыв сказать «до свидания». Последнее, что я слышу... «А ты все со шлюхами таскаешься, Алекс!» «Знаю, это было сказано специально для моих ушей, но не реагировать не могу». Едва оказываюсь на улице, жадно хватаю ртом воздух. Оказалось, достаточно пары секунд, чтобы кожей вобрать негативную энергетику от седовласого мужчины. Простояв немного у входа, открываю приложение такси. Если у Журавлева была запланирована встреча, то не обязательно тратить время на меня, несмотря на то, что уже пообещал Наилю. «Я и сама могу добраться домой». Пусть вечером ждать придется значительно дольше. Теперь я научена горьким опытом. Никаких больше нелегалов. Услышав скрип двери за спиной, не оборачиваюсь. Ощущаю, как мужская ладонь осторожно опускается на мою поясницу и подталкивает вперед. Думал, что сбежала. С облегчением в голосе произносит Саша. Не успела. Сделав шаг, блокирую мобильный. Ладонь опускается ниже, зависает в воздухе. Волоски на моей коже резко встают дыбом. Извини за этого хама. Услышала, да? Все в порядке. Мотаю головой. Журавлев идет быстро. Не потому что торопится. Просто, похоже, так привык. Это мой отец. Вдруг признается. Он часто ведет себя подобным образом. Хочется съязвить, что наверняка это у них семейное, но почему-то не озвучиваю вслух. Наверное, до сих пор нахожусь под впечатлением от благородного поступка с сумкой. Забравшись на переднее сиденье автомобиля, пристегиваю ремень безопасности. Саша обходит капот, заводит двигатель. Осознаю, что он находится в ином расположении духа, чем до встречи с отцом. «В душу не лезу. Это не моё дело». Да и, откровенно говоря, неинтересно. Но из-за пары фраз могу сложить кое-какой вывод. Машина легко и быстро мчит по городу. В салоне тихо, не играет музыка. Общаться никто из нас больше не стремится. Чтобы чем-то отвлечь себя, смотрю в телефон. Там как раз накопилось множество сообщений. Первыми открываю от дочери – Она жалуется на бабушку, потому что так грузит дополнительными заданиями. Но через полчаса пишет, что им удалось найти компромисс. Я улыбаюсь, набираю ответ. Боковым зрением замечаю, что едем по мосту. По обе стороны река. Город ярко подсвечивается. Дух захватывает от красоты вокруг. Интересно, как скоро я перестану ее замечать? Когда привыкну к тому, что это и есть мой дом. А мышка? Хочется верить, что она вольется так же легко, как ее отец. Автомобиль плавно останавливается аккурат у моего подъезда. Я поднимаю взгляд и прячу мобильный в сумку. Журавлев подается вперед, смотрит на окна многоэтажки. В моих свет не горит. «Отличный выбор ЖК!» – произносит ровным тоном. «У меня сестра живет в соседнем доме». «Да? Здесь здорово». Отщелкнув ремень безопасности, тянусь к дверной ручке. Появляется сильное желание как можно скорее телепортироваться в квартиру. Слишком суматошный и эмоциональный день. Я попросту без сил. «В следующий раз будь осторожнее, Полин». Задумчиво просит Саша, откинувшись на спинку сиденья. Будут еще советы, темные глаза гипнотизируют мои. Расстояние между нами сокращается. Я не сразу это понимаю, но нервно дергаюсь назад. Недавний контакт в ресторане был лишним. Я жалею о том, что не пресекла. Никто из друзей моего мужа не вел себя столь развязно по отношению ко мне. Если захочешь еще что-нибудь в себе переделать нос пожалуйста не трогай я цепенею заметил значит почему красивый нос мне нравится вопреки его просьбе хочется сделать резко наоборот потому что кто он и кто ему я это все взгляд журавлева стремительно спускается с моих губ ниже Провокационно, без лишних слов. Я заранее знаю ответ, но почему-то жду. — Грудь тоже, — отвечает приглушенно. Пояснить, почему? Отрицательно мотнув головой, открываю дверь и выскакиваю на улицу. Щёки опаляют жаром, ноги становятся ватными. Сделать три шага под светом фар кажется почти непосильной задачей. Взмахиваю рукой у подъезда, захожу внутрь. Опираясь плечом о стену, трачу пару минут, чтобы прийти в себя. И только приняв душ и встретив дома Наиля, я перед сном вспоминаю, что так и не поблагодарила Сашу за помощь. Открыв нашу странную переписку, пишу сухо и коротко. «Спасибо за сумку». Он читает сообщение мгновенно, будто все это время был в сети но я знаю, что нет. Со мной очень полезно дружить, Полина. Обращайся. Нейтральный статус, который я пыталась возвести между нами, осыпается при каждой последующей встрече. И пусть я знаю, что это мало похоже на дружбу, но тем не менее отправляю в ответ улыбающийся смайлик.